Глава третья. Видимо, десантник ожидал увидеть кого-то другого, так как, разглядев, кто перед ним, он слегка опустил дуло своего мощного пистолета. Это было ошибкой. Из-за спины ивашуры тихо, почти неслышно щелкнул выстрел. Пуля из винтореза вонзилась в игольчатый воротник оружия десантника, отбила руку с пистолетом вниз. В то же мгновение Володя стрелял он, и Одинцов бросились из двери лифта в разные стороны, держа незнакомца под прицелом а Ивашура навел на него свой бластер. Несколько мгновений длилась звенящая нервами тишина. Затем из-за спины начальника экспедиции вышли вооруженные госпоряны Рузаев, спокойно отошли вправо и влево, следуя маневру товарищей, и десантник оказался в полукольце пистолетных и автоматных стволов. Вероятно, он понял, что шансов уцелеть в перестрелке у него нет, поэтому предпринял маневр отступления. Комбинезон на нем вдруг пошел радужными пятнами, исчез, а вместе с ним стал невидимым и десантник. До горла. Видимыми еще некоторое время оставались голова и кулак с пистолетом. Затем исчезли и они. Послышался удаляющийся топот. Никто из людей не двинулся с места, не выстрелил вслед, не собирался преследовать вояку. «И так будет с каждым!» – крикнул госпорян с запозданием, надеясь шуткой развеселить компанию, но успеха не достиг. «Сейчас он приведет целый взвод таких же солдатиков», — хладнокровно сказал Рузаев. «И придется драться всерьез». «Когда приведет, тогда и будем решать, что делать», — отрезал Ивашура. Поглядел на Одинцова, на его помощника. «Отличная выучка, Владимир. Как и реакция. Спасибо за помощь». Володя молча кивнул, пряча бесшумный снайперский автомат. Одинцов также опустил ПСС, поставил его на предохранитель, спрятал в карман комбинезона. «Вообще-то Михаил прав, отсюда надо уходить. Осмотримся, куда мы попали и уйдем. Куда?» «Куда и хотели, во двор. Там шансов застать нас врасплох у всех недругов будет поменьше». Что-то лязгнуло сзади. Все мгновенно развернулись к лифту, снова выхватывая оружие. Но это просто закрылась дверца кабины, заросла словно ледяной коркой, оставшись полупрозрачной. Сверху вниз по трубе лифта пронеслась цепочка голубых огней. Дверь потемнела. «Кто-то вызвал лифт из подвала», — проворчал Рузаев, не зная, что подвала в здании нет. «Пошли». Ивашура первым направился в обход зала с блестящим под мрамор полом, такими же стенами и гранитным потолком, в толще которого горели белые волокна, создавая впечатление солнечного света, льющегося сквозь трещины. Два коридора, явно пронизывающие здание башни по всему ее кольцу, напоминали коридоры административных центров где-нибудь в крупном городе. Широкие, светлые, с облицованными камнем, стенами и полом, с рядами широких черных дверей, створки которых разделялись металлической полосой. Ни одной из дверей открыть не удалось. Зато на двух из них после прикосновения взломщиков вспыхнули надписи «Опасно для жизни, не входить» и «Без ТФЗ не открывать». Надписи были сделаны на русском языке, но шрифт был необычным. Не все буквы можно было прочитать сразу. Пройдя по правой и левой ветвям коридора с полкилометра и ничего примечательного не обнаружив, разведчики вернулись в кольцевой зал лифта и углубились в третий коридор, закончившийся тупиком буквально через полсотни метров. Ничто не говорило о наличии здесь двери или прохода, но Одинцов первым обратил внимание на следы, Пол возле тупиковой стены был истоптан. Создавалось впечатление, что сюда часто входили с той стороны сквозь стену или же замаскированный люк. Искали проход недолго, и Вашура нашел отгадку после минутных размышлений. Если проход существует и нет панели управления, он должен открываться автоматически, с подачей мысленной или звуковой команды. «Эй, шеф, открой дверь!» И автомат открывания сработал. Стена тупика лопнула зигзагообразной щелью, но не раздвинулась, как ожидали люди, а наоборот. Левая и правая части как бы сдвинулись. Сдвинулись валиком вокруг щели. Исчезли, открывая широкий выход наружу. В лицо хлынул желтый свет, морозный свежий воздух и волна незнакомых запахов и звуков. Перед ошеломленными людьми предстал пейзаж внутреннего двора башни. В нескольких шагах начинался заснеженный лес – над которым пылало желтое зарево, Но лес был необычным, не таким, каким его видели разведчики с высоты. Тот состоял в основном из хвойных пород, а этот был лиственным. Береза, ольха, верба, осина, еще какие-то неузнаваемые деревья с пожелтевшей, но не сброшенной листвой. Узкая полоска заснеженной, свободная от деревьев земли, отделяла стену здания от стены застывшего в оцепенении леса. Снег был разрисован звериными следами, а от коридора, обрывавшегося прямо в снег, без какого-либо крыльца или ступенек, начиналась тропа, образованная странными дырчатыми следами. Казалось, здесь прошагал полк солдат на ходулях, но виднелись и следы громадных рифленых подошв. Звуки жизни леса тоже казались необычными. Сквозь неумолчный далекий рокот и осматическое шипение доносились иногда крики птиц, Треск ветвей и еле слышный взлаивающий рев. Вдобавок ко всему оказалось, что земля снаружи трясется мелкой горячечной дрожью. Внутри здания дрожь не ощущалась. «Куда мы, черт возьми, попали?» – высказал общую мысль госпорян. «Предлагаю пойти посмотреть, что там светится в центре двора», – произнес Рузаев. «Все равно конкретного плана действий у нас нет». Ивашура и Одинцов переглянулись. «Он прав», – сказал полковник. «Или у вас есть идеи?» Именно идеи», — признался начальник экспедиции. «Мы уже пытались контактировать с пауками. Надо продолжить это дело. По-моему, только они, автоматы с какой-то целевой программой, помогут нам определиться. Или что лучше, сведут нас со своими хозяевами». «Это было бы лучше всего», — сказал Одинцов со странной интонацией. «Но мы не видели еще ни одного паука». «А вы обратите внимание на тропу. Мне кажется, она проделана именно пауками». «Пойдем по ней, Авоси встретятся». «Заодно поглядим, куда они протоптали стежку», — добавил Гаспарян. «Не в туалет же они бегают из здания». «Глубокая мысль», — согласился Одинцов. Посмеялись, не решаясь выйти на снег, выдыхая облачка пара из ртов. Потом Ивашура быстро шагнул вперед и, не оглядываясь, двинулся по тропе к лесу. Тропа почти не петляла, обходя лишь бугры до да крупные деревья. Несколько раз она пересекалась со звериными стежками, а однажды прошла рядом с цепочкой огромных, глубоких и круглых коктаз следов размером с полметра. «М-да», — сказал Одинцов, встречая взгляд Ивашуры. Тут явно прогулялся слон. «Оружие держать наготове», — тихо приказал тот, и они пошли дальше, готовые к любой неожиданности. Однако то, что они увидели, пройдя лес, не ожидал увидеть никто. Местность здесь заметно понижалась, переходя в голую снежную котловину, из центра которой поднимался в небо сияющий золотом дымный конус. Рокот и осматическое шипение исходили из этого конуса, и в так пульсации света внутри него дрожала и дергала земля под ногами. Издалека донесся лающий рев, труба пополам с паровозным гудком. Все посмотрели в ту сторону и увидели, как из леса километрах в трех от них вырвалась огромная косматая туша и помчалась к странному костру на горизонте, мамонт». За ним в припрыжку кинулась еще одна гигантская фигура, догнала, с легкостью повалила на землю. Рев стих, сменился кашлем. Мамонту удалось скачать на ноги, отмахнуться хоботом, но колоссальная обезьяна, издаль этот многолапый урод, казался гориллой, снова повалил животное и некоторое время что-то делал над его тушей. Затем выпрямилась и развернулась в сторону замерших людей в бинокль было видно что голова у нее плоская змеиная с капюшоном как у кобры если он двинется к нам отступаем быстро проговорил вашура может быть шестилапый монстр и обратил бы внимание на людей но его отвлекли пауки они появились на снежном поле словно выпрыгнув из сияющего конуса и понеслись по дуге к обезьяна змею Тот некоторое время следил за приближающимся отрядом, потом кинулся в лес, обнаружив неслыханную для такой махины прыть. Пауки тут же изменили траекторию движения, скрылись в лесу недалеко от группы разведчиков, не обратив на них внимания. «Похоже, наша огневая мощь не столь серьезна, как того требует обстановка», негромко сказал Одинцов. «Эту обезьянку пистолетами и автоматом не возьмешь. Одна надежда на ваш бластер. Может, я его поношу?» И Вашура не ответил. Постояв еще немного, они двинулись обратно, настороженно вслушиваясь вставшие неприятными звуки чужой жизни. Все понимали, что в этот раз их подготовка к вторжению в башню оказалась недостаточной. Коридор, из которого они вышли, оказался закрытым. Его не удалось открыть ни звуковой командой, ни мысленной. Не нашлось и панели управления с кнопками или рычагами. Стена здания в этом месте казалась бетонным монолитом, Никаких ниш или окон в ней не было. «Ну и что будем делать, коллеги?» Ивашура оглядел лица товарищей. «Шваркни по стенке из бластера, и дело с концом», — посоветовал Рузаев. Одинцов покачал головой. «Это не слишком корректное решение проблемы». «Если не найдем другого входа, придется применить бластер», — решил Ивашура. «Обойдем здание, убедимся, что вход один и вернемся. Есть другие мнения?» Других мнений не оказалось. Через час, порядком намучившись ходьбой по бездорожью, пройдя около шести километров вдоль стены здания, они набрели на второй вход в башню. Дверь здесь заменял помятый лист не то металла, не то какой-то пластмассы, аккуратно закрывающий квадратное отверстие в стене. Видимо, хозяева башни не смогли воссоздать настоящую дверь и просто преградили путь в здание зверям и птицам, успевшим утоптать снег в этом месте. Поскольку в снегу отыскались и паучьи следы, предполагалось, что именно пауки позаботились о входе. Лист пластмассы оказался тяжелым, словно из свинца. Его с трудом удалось отодвинуть от стены в пятером. Упал он как массивная плита для перекрытия дома. Из освободившегося коридора, уходившего в темноту, пахнуло сырым теплом и запахом звероптичьего помета. Амбре, однако, сморщил нос госпорян. Может поищем коридорчик почище? «Эки-то у нас эстет», – проворчал Вашура. «Я пойду первым». Володя прикрывает тыл. «Вперед, разведчики!» «Не знаю, ждут ли нас великие дела», – вздохнул госпорян, «однако неприятные сюрпризы будут». Через несколько минут они убедились, что Сурен был прав.